Глава 33 Когда звук работающих двигателей приближается, вжимаемся в землю, наблюдая за трассой. Сам транспорт показывается секунд через 30. Целая колонна. Первым идет БТР, за ним два камуфлированных джипа, в центре два автобуса, заполненные людьми. Пока едут мимо, Активирую снайперский прицел, переглядываясь к ним Одежда потрепана, большая часть пассажиров испуганно пялится в окна Некоторые безразлично уткнулись куда-то взглядом, ни на что не реагируя В каждом из автобусов по четыре вооруженных охранника Двое рядом с водителем и еще двое в задней части Судя по всему, везут как раз живой товар, приобретенный на той стороне реки Колонну замыкает еще один джип, после которого едет второй БТР Количество бронетехники в районе заставляет задуматься. Суммарно мы наблюдали уже четыре бронетранспортера. Вот модель я, правда, разобрать не могу. Похоже, что-то из старых, уже давно снятых с вооружения. Вопрос в том, откуда они их взяли. Были законсервированы на каком-то складе? Сейчас даже такой старый БТР дает серьезное преимущество. Особенно если увешать его дополнительной активной броней, как сделали эти парни. Провожают уезжающий технику взглядом. Кто бы не скрывался под аббревиатурой этого батальона, ребята, они явно серьезные. В одной этой колонии как минимум от 25 до 30 бойцов. Две единицы бронетехники, три джипа. На мосту, судя по описанию, суммарная численность охраны около 60 человек. И неизвестное количество в местях их постоянного базирования. Сталкиваться с такими лишний раз не стоит. После того, как колонна скрывается за поворотом, еще 20 минут ждем. Все это время пытаюсь обнаружить активность поблизости. В голове прочно засела мысль, что для контроля над дорогой здесь вполне могли разместить пару наблюдателей. Но сколько не вглядываюсь, увидеть какое-то движение или намек на него не получается. Так никого не обнаружив, решаю, что пора перебираться. Наблюдать можно бесконечно. При этом каждая проведенная здесь минута Увеличивает шансы нашей демаскировки Первой трассу пересекает деки Два длинных скользящих рывка с коротким промежутком между ними Когда занимают позицию с другой стороны, отправляя вперед и горы Парень движется не так эффектно, но все равно намного быстрее остальных Помимо него повышенная скорость на второй ступени есть еще у Анны Но она играет роль перекрывающего снайпера Поэтому следующими вперед бегут Руслан и Алексей На фоне предыдущих двух бойцов эти движутся медленно и коряво, но тоже успешно добираются до бочины напротив, нырнув после этого в лес. Последними через М7 перебегаем мы с Анной. Оказавшись под деревьями с другой стороны дороги, сразу же отступаем чуть вглубь леса. ждем. Через 15 минут отправляемся дальше, отдаляясь от трассы. На этот раз первую короткую остановку делаем приблизительно через километр. Сверяю с картой. Сейчас мы находимся на открытой территории. По маршруту еще будут населенные пункты, но обогнуть их не составит большой проблемы. Хотя не стоит загадывать вперед и расслабляться. На адаптистах мы тоже нарвались абсолютно случайно. В любом случае, внутри появляется ощущение предвкушения. Мы прошли самый сложный, на мой взгляд, отрезок пути. И все, что осталось, — сами добраться до Дзержинска. После чего изучить ситуацию — и прорваться к отметке, указанной на электронной карте. После пятиминутной остановки продолжаем движение. Через пару километров фиксируем узкую реку, больше похожую на лесной ручей. Перебрасываем через нее бревно и переходим, слегка замочив ноги. В ста метрах за ней разбита асфальтовая дорога. На всякий случай минут пять ведем наблюдение, после чего перебегаем по такой же схеме, как и раньше. После того, как выходим ко второй дороге, снова достаю электронную карту. Замечаю удивленный взгляд Алексея, не понимающий смотрящего на работающий гаджет. Заметил, что на нем мерцает точка нашего местоположения? Обычный электроник он ведь наверняка видел. Сейчас любой, у кого есть доступ к электроэнергии, может позволить себе зарядить что угодно из имеющейся техники. Если верить карте, прямо перед нами скопление населенных пунктов. Несколько поселков и деревень, раньше объединенных в Бабинский сельсовет. Не знаю, какая ситуация там сейчас. Но приближаться к ним мы не планируем. Сворачиваем направо и огибаем по широкой дуге. Еще одна сверка с картой и поворот налево. Через час останавливаемся около большого озера с названием Белое море. До цели осталось около трех километров. Еще часа мы уже выберемся на окраину Дзержинска. Плюс потребуется какое-то время, чтобы сделать крюк вокруг города. Хотя с другой стороны мы можем прямо сейчас свернуть направо пересечь железную дорогу в районе промзоны и сразу выйти к нужной части города. Минуту обдумываю этот вариант, изучая карту. Решаю, что так на самом деле будет лучше, чем перебираться через эту же железку вплотную к Дзержинску. Там шанс обнаружить себя будет намного выше. Сворачиваем строго к северу. Осторожно продвигаемся вперед, замедляясь по мере приближения к промзоне. Добравшись до нее, выбираем подходящее место для броска вперед. Наконец, решаем перебраться рядом с оптовым рынком. Во-первых, вокруг самой железной дороги тут растет лес. Во-вторых, здесь относительно пустой участок территории. Если слева и справа располагаются целые группы предприятий разного масштаба, то тут, помимо самого рынка и какого-то небольшого здания, в двухстах метрах от него больше ничего. 15 минут облюдаем, оценивая ситуацию и риски. Фиксируем нулевую активность. Начинаем поочередно выдвигаться вперед. Деки Егор, Руслан с Алексеем, после мы с Анной. Первое укрытие, деревья около железки, второе — подступ к автомобильной дороге, что пролегает почти сразу за ней. Хотя железнодорожных веток тут обнаруживается семь штук. Одна из них вообще идет вплотную к шоссе. Когда занимаем позиции рядом с дорогой, Дэки касается моего плеча и показывает на рельсы. Поворачиваюсь. Труп. Секунду смотрю на него, не понимая, что меня удивило. Потом доходит, почерневшая местами кожа, вздувшаяся пузырями и кое-где лопнувшая, вывернутые под неестественным углом ноги, разрывы в плоти, в которых виднеются мышцы. Подбираясь чуть ближе, всматриваюсь. На трупе форма железнодорожника. Судя по запаху, который добивает даже сюда, лежит здесь как минимум пару дней. Кто-то с такой же модификацией, как и человек, перебивший кстовское хранение у безводного. Что странно, у того же адаптиста подобное улучшение, судя по всему, отсутствовало. Он, конечно, был законченным имбицилом с перегретым самомнением, но, думаю, задействовал бы такую убойную мощь, поняв, что есть шанс проиграть. Если не попробовал, значит, с высокой долей вероятности ее попросту не было. Сам собой появляется вопрос, до какого ранга дошел человек, убивающий таким образом, если даже у рыцаря доступ к подобным апдейтам своего тела еще не появился. Отвернувшись от тела, отбрасываю мысли в сторону. Это важно, конечно, но сейчас надо сосредоточиться на текущей цели. Тем более, что мы уже совсем рядом. В прежнем порядке перебегаем дорогу. Только теперь Деки и город отправляю вместе. Отходим от нее чуть в сторону и движемся по направлению к городу. Через пятьдесят метров натыкаемся еще на два трупа. Гражданская одежда, характер ранее не такой же. Похоже, какое-то время назад... Кто-то неплохо здесь поохотился. Обходим их. Через десять метров еще одна партия тел пятеро. Эти пытались сопротивляться. Рядом с одним из них, одетым в форму охранника, валяется сова. На земле замечая небольшой росыпгельц. Если я правильно понимаю, все эти люди бежали откуда-то со стороны железной дороги. Напротив нас как раз находится станция Гумного. Возможно, укрывались там. Подумав, отправляю Алексея за оружием. Ожидаю, что парень будет протестовать и возмущаться, но он, видимо, уже насмотрелся на трупы в разной степени разложения. Спокойно собирает огнестрел. Теперь у него есть пистолет-пулемет с двумя запасными магазинами и плюс два магазина к когтю. Теперь больше похоже на экипировку полноценного бойца, чем предыдущий вариант экипировки. Снова забираем вправо, обходя несколько предприятий. На одном из них висит вывеска с надписью про синтонолы. Снова химическая промышленность. Странно, что ни одна из группировок пока не попыталась запустить этот кластер. Хотя для этого потребуется масса электроэнергии. К стову повезло с законсервированной старой ТЭЦ. Если тут нет ничего похожего под боком, то как ни крутится, хани заработают. Теперь берем прямой курс на город. По прямой до него всего около 3 километров. Впрочем, останавливаемся уже через 2. Очередная дорога, редкие производственные здания. Выбирая место для ее пересечения, когда со стороны Дзержинска доносится мощный взрыв. Ждем. Секунд через двадцать слышится отдаленная стрельба. Сначала, судя по звукам, работает десятка два автоматов, но постепенно стрелков становится все больше. Подключаются пулеметы. Периодически вклиниваются ухонь взрывов. Более слабых, чем первые, видимо, гранаты. У них там явно развернулся ожесточенный бой. С одной стороны, это означает большое количество вооруженных людей на улицах. Но с другой, в хаосе уличного боя мы можем незаметно проскользнуть до нужного нам здания. Тем более, что оно совсем рядом с окраиной. По очереди перебегаем через дорогу. Продолжаем движение вперед. Судя по звукам, бой идет ближе к центру города. Что радует. Чем дальше от нужной нам точки на карте, тем лучше. Выйдя к озерам, прилегающим к самой границе города, притормаживаем. Пару минут оцениваем ситуацию, потом делаем рывок вперед, огибая первое, совсем небольшое озеро. Когда залегаем рядом с его берегом, Егор показывает на следующее. Перевожу взгляд. Труп, рядом с которым на коленях стоит девушка. На земле рядом лежит ружье. Помповик, насколько я вижу. Присматриваюсь к трупу и чувствую, как внутри появляется желание быстро убраться из этого места. Пузыряющийся лупнувший кожа и разрывы мышц. Только этот, судя по его состоянию, погиб совсем недавно. Значит, его убийца может быть в окрестностях. Конечно, если это не девушка, сидящая рядом. Но в этом я сомневаюсь. Оглядываясь вокруг, замечаю, что Деки Егор тоже вовсю шарит глазами. Теперь остается вопрос, что делать с девушкой? ликвидировать и двигаться дальше, или попробовать разоружить и узнать, что происходит. Пока размышляю, ситуация меняется. Она быстрым движением подхватывает земли ружье и поднимается на ноги, стреляет в сторону леса. Еще раз. Водит стволом, явно в поиске цели. Мы, собственно, тоже не отказались бы понять, по кому она ведет огонь. Но с нашей позиции этот участок не видно. Переключает деки Энгора и Руслана на перекрытие тыла с флангами. Если объект, по которому она успела дважды выстрелить, появится у нас за спиной, мы должны быть готовы. Девушка начинает что-то кричать она метрах в 30-40, ветер в нашу сторону, так что можно различить слова. Давай, сука, покажись! Выйди ко мне и сдохни, тварь. Ждем, из леса ожидаем, и никто не показывается. Собственно, другого ожидать сложно. Никто в здоровом уме не полезет в лоб на человека с ружьем в руках. Другой вопрос, что он мог бы легко ее пристрелить. Раз она пока жива, значит огнестрела у неизвестного нет. Что наталкивает на еще несколько вопросов, которые, впрочем, лучше обдумать позже. Пока я выцеливаю пространство перед девушкой. Если неизвестный все-таки решит вылезти, его необходимо будет накрыть огнем. Впрочем, пока никого не видно. Еще около минуты девушка ждет, потом опускает помповое ружье, матерится, разворачивается лицом к трупу, повернувшись спиной к деревьям. Когда что-то мелькает между ней и лесом, пытаясь взять на прицел, но противник движется слишком быстро. Не так, как Деки, скорее ближе к скорости Егора, но попасть все равно проблематично, особенно если заранее не знать, откуда он вылетит. Вижу, как девушка начинает разворачиваться, поднимая оружие, но не успевает. Искрящаяся вспышка, короткий крик. Тело валится на землю, а непонятный объект наконец останавливается. Вжимаю спусковой крючок, выдавая очередь. Слушав вопль боли, рядом отстукивают автоматы Деки и Ингора, тоже зафиксировавших движение, успевших среагировать. Крик боли и объект устремляются к лесу, но движется куда медленнее, чем раньше. Успеваю сместить ствол автомата в сторону и выдать длинную очередь на упреждение. Попадаю. Цель валится вниз. Продолжаем набивать его свинцом. Остреляв весь магазин, перезаряжаюсь. Беру валяющееся тело противника на прицел. Движения не вижу. Остальные тоже прекращают огонь. Секунд двадцать ждем, наблюдая за ним. Фокусирую снайперским прицелом, но понять что-то сложно. Тело лежит у странной скрюченной позе, полубоком к нам. В глаза бросается только синий цвет его одежды. После короткого наблюдения выдвигаемся. Анна и Егор остаются в прикрытии. Руслан с Алексеем идут за нами, наблюдая за флангами. Мы с Деки впереди. По мере того, как приближаемся, становится понятно, что синий цвет отнюдь не у одежды. Это кожа. Осторожно подходим ближе, рассматривая убитого. Удивленно хмыкую, поняв, что он полностью обнажен. Потом второй раз, увидев проскочившую на месте раны в мышцу на руке искру, Ищу глазами кровь, Замечаю в нескольких местах густую жидкость металлизированного цвета. Ее совсем немного, но, похоже, именно этот дрянь течет по его кровеносным сосудам. На всякий случай, держа его голову на прицеле, обхожу вокруг. Синяя кожа по всему телу, на руках бугрятся какие-то странные наросты. Несколько вздутий на грудной клетке, похожие на бедрах, половые органы прикрыты какой-то створкой явно биологического происхождения. В голове сейчас только один вопрос. Что это за тварь? Откуда взялась? Речь о модификациях, схожих с нашими, точно не идет. Он вообще разумный? Это явно человек, по крайней мере, когда-то был им, Но почему-то бродил голым по лесам. Приблизившийся Алексей начинает опускаться, протягивая руку к трупу. Одергивая его, кивая на искры, порыв все еще проскакивающие по бугрящимся наростам на руках. По крайней мере, теперь понятно, что он использует в качестве оружия. Электричество. Правда, для этого пришлось кардинальным образом изменить свое тело. Изучив труп синей кожи, осматриваю девушку. Мертва. Помповик валяется рядом. На поясе охотничий нож. Другого оружия не вижу. Непонятно, почему нет сообщения от центра контроля. Мы ликвидировали объект. Баллов при этом нам не начислили. Может, он еще жив? даю приказ студенту, и он меняет автомат на винтовку, после чего стреляет этому странному существу в голову. Задумчиво смотрю на развороченный череп. Извещения все еще нет. На всякий случай гор делает еще один выстрел в область сердца. Никакого результата. Сомнение в том, что изрешеченный пулями противник мертв, у меня практически отсутствует. Да, мое. По-хорошему, убитого нами парня стоило бы изучить детальней. Но условия для этого сейчас явно неподходящие. Трогать тело, чтобы перетащить в лес, опасно. Можно было бы что-нибудь придумать, конечно. Переваливать его сухими ветками, например. И потом как-то так же попробовать вскрыть. Но мы вплотную к городу, где идет активный бой. И успели зарядно пошуметь, пока уложили синекожего мутанта. В любой момент можно ждать гостей. Поэтому быстро перемещаемся в лес и продолжаем движение. Когда отходим к опушке, достаю термобарическую гранату и вытащив чеку, бросаю. Взрыв. А тело мало что осталось. Выжить в таком состоянии невозможно, если только он не собирается из кусочков заново. Тем не менее сообщения все так и нет. Странно. Пожав плечами, командую двигаться дальше. Пробравшись мимо второго озера, выходим как ранее Дзержинска, откуда все еще слышится отчаянная стрельба. Немного смещаемся, подбирая место точно напротив указанной на электронной карте метки. Максимально приближая изображение, пытаясь понять, какое именно здание нам нужно. Разочарованно вздыхаю, понял, что название строения не указано. Остается надеяться, что это будет нежилой дом, где ренегат спрятал что-то личное и важное только для него. Такая мысль несколько раз посещала мою голову, старательно отправляемая каждый раз в далекое плавание. Сейчас появилась снова. Выходим к нужному нам участку дороги, залегаем. Изучаем ситуацию перед собой.